что есть ум на самом деле мозг воробья представители человеческого рода с легкостью приходят в восторг от собственного ума а поэтому полагают что они превосходят остальных существ населяющих землю а еще мы обожаем классифицировать животных по признаку ума таких то мы считаем умными собак дельфинов крупных обезьян и относимся к ним с уважением, а других, полагаем, глупыми, а значит, достойными презрения. Птицы, как и рыбы, за редким исключением, проходят по разряду идиотов. А это неправильно. И вообще, так ли важно знать, что та или иная особь талантливее другой? Кстати, когда пытаются определить, что есть ум, оказывается, что сделать это весьма сложно. Так, тесты на IQ вообще не принимают во внимание то, чем занимается человек. А как прошел бы эти тесты Винсент Ван Гог? А Гийом Аполлинер? <звы> Гийом Аполлинер, 1880-1918. Французский поэт, один из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда начала XX века. Пригодны ли тесты на логическое мышление для оценки умственных способностей деятелей искусств? Утверждают, что ум – это способность к пониманию. Предположим, что так оно и есть. Но к пониманию чего? Того, как работает двигатель или красоты окружающего мира, механики жидких сред или эмоционального восприятия самого себя. Чем способность решать математические задачи превосходит способность писать поэмы? Почему добиться звания чемпиона по шахматам – это более значимый признак ума, чем умение гармонично сочетать цвета или божественно играть на скрипке? И вообще, определение ума часто извращается теми, кто устанавливает критерии. В действительности существует и сосуществуют разные типы ума. Например, в наше время уже начинают признавать эмоциональный ум, помогающий жить в гармонии с подобными нам существами, тонко реагируя на возникающие в сообществах связи и отношения. С ним также связана способность к адаптации, позволяющая ориентироваться в незнакомых ситуациях. А как все это проявляется у птиц? Обсуждение данной темы необходимо предварить следующим важным замечанием. Требуется большая осторожность, чтобы не спутать ум с эволюционным процессом. Например, живущие в городе большие синицы поют громче, чем и деревенские родственницы, потому что городской шум заглушает их вокальные номера. Значит... Чтобы докричаться до партнера, приходится петь громче. Но это не значит, что синица самостоятельно додумалась до того, как следует поступать, чтобы быть услышанной. Это лишь результат адаптации к меняющимся внешним условиям. Нельзя сказать про птиц, что они тупые. Например, в Америке маленькие калибри очень быстро начинают понимать, что в кормушке добыть сладкую водичку легче, чем в цветке. А еще они научились так увеличивать содержание сахара в кормушках, что его столь высокое потребление становится нежелательным. Во всяком случае, если это происходит постоянно, а не эпизодически. Или возьмем голубей, которых часто ругают жители городов. Недавно были проведены эксперименты, результаты которых свидетельствует о том, что голуби различают понятия времени и пространства. А что уж говорить о семействе врановых, занимающих одно из высоких мест на интеллектуальной лестнице животного мира. К этому семейству относятся вороны, вороны, галки, а также сороки и сойки. Остановимся на сойках. Хорошо известна их способность к предвидению, С наступлением осени сойка начинает создавать крупные запасы зёрен и орехов, которые она прячет в разных местах, чтобы питаться ими зимой, когда корма станет недостаточно. Так вот, она их прячет так надежно, что иногда не может вспомнить, где они находятся. Тем самым, кстати, она ошлибливывает представителей других видов, которые находят и присваивают сойкины запасы. Но также она делает доброе дело для лесника, который получает в ее лице замечательного помощника. Ведь сойка разбрасывает семена, которые в будущем станут новыми деревьями. Но вернемся к маленьким хитростям сойки. Когда сойка, или совместно проживающая пара соек, прячет свои зерна, и внезапно у нее возникает подозрение, что за ней шпионит другая сойка, намеревающаяся потихоньку стащить ее сокровища. Она тут же меняет тактику и начинает притворяться, что прячет зернышки, надеясь обмануть таким образом шпиона. Точно так же умеет прикидываться вороны. По поводу Врановых проводилось множество исследований, и все они захватывающе интересны. В частности, было обнаружено, что некоторые вороны, живущие в естественных условиях, умеют пользоваться инструментами, позволяющими добраться до неудобно расположенного корма. Как и шимпанзе, они способны помогать себе деревянной палочкой или веточкой. Более того, некоторые из них даже умеют изготавливать из веток крюки. Такие умельцы обнаружены в популяциях ворон в Новой Каледонии. Один живущий в лаборатории ворон согнул кусок проволоки и сделал очень удобный крючок, с помощью которого выуживал пищу. Некоторые вороны даже умеют извлекать пользу из городской жизни. Чтобы колоть орехи, они используют уличное движение. Бросают орехи точно в то место, где автомобили останавливаются на светофоре и переходят улицу пешеходы. Когда загорается зеленый свет, ворона бросает орех, и его сразу давит автомобиль. А когда загорается красный, ворона быстро садится на землю и пирует, пока не загорится зеленый. Результаты других исследований свидетельствуют о том, что вороны еще и умеют показывать сородищам, как изготавливать инструменты или использовать ту или иную стратегию. Это в какой-то степени равнозначно передаче знаний. Данная способность встречается у крупных обезьян, а до недавнего времени считалось, что ей обладает только человек. Например, приведем в качестве примера еще один эксперимент, в ходе которого сорока, стоя перед зеркалом, узнавала себя. Ученые нанесли ей на лоб красное пятно, и сорока при виде пятна начинала его скрести, пытаясь избавиться от него. а еще некоторые птицы вороны, попугаи, успешно проходят тест на самосознание, которое еще называют зеркальным тестом. Наши дети успешно справляются с этим тестом только после полутора лет. Птицы вовсе не глупые, но такой констатации недостаточно. Ум и самосознание присущи не только представителям человеческого рода. Долгое время люди считали, что чем больше размер мозга, тем более развитым является весь вид или отдельная особь. Вдобавок ко всему, мужчины использовали это представление как аргумент в пользу того, что они превосходят женщин. Птицы своим примером решительно опровергают этот довод. В самом деле, мозг вороны просто крохотный по сравнению с мозгом обезьяны или слона. Но дело в том, что в мозге у птиц в два раза больше синаптических связей, чем у любого млекопитающего. Синапсы обеспечивают передачу нервного импульса между нервными клетками. Получается, что размер мозга – это не главное. Мы, люди, не задумываясь, полагаем, что все, что не похоже на человека, стоит ниже его по уровню развития а некоторые из нас не жалея времени ищут доказательства того что они высшие существа а другие те у кого другого цвета кожа или физические изъяны низшие с этих позиций животные всегда считались совсем уж низшими существами а слово скотина считалось равнозначным понятием идиот и животное так вот будучи одержимыми маией все на свете измерять и классифицировать, мы грешим использованием слишком человеческих критериев, когда пытаемся определить ум животных, и в результате оказываемся неспособными понять смысл этого явления. Очевидно, что ум человека не имеет себе равных, и тем не менее каждый вид наделен такими интеллектуальными способностями – которые именно ему подходят наилучшим образом. Птицы оказываются умнее нас, когда стоит задача отправиться в путь и при этом не потеряться, своевременно заметить хищника, найти пищу в чаще. Если это так, то какое имеет значение, что невозможно отыскать двух калибрей, играющих в покер? Давайте с большим смирением и любопытством Взглянем на поучительные истории из жизни ворон, соек и их родственников. Нам многому стоит поучиться у этих животных. Возможно, мы поймем, как возникли языки, абстрактные мышления, желания, страхи, разного рода намерения и воображения. Ведь верно, у ворон есть воображение. Вспомним, инструменты, стратегии... Одно это делает их совершенно особым элементом животного мира, в чем-то близким нам людям. Вспомним Эзопа, который 2600 лет тому назад рассказал басню о Вороне. Эзоп. Полумифический древнегреческий баснописец, живший в VI веке до нашей эры Она бросала камушки в большой кувшин вода в котором была слишком глубоко бросала она для того чтобы в итоге вода поднялась и ворона могла бы напиться уже в те времена ворона считалась чем то особенным пренебрежительное отношение человека к формам интеллекта или чувствительности животных заставляет вспомнить высказывание клода левистросса из книги печальной тропики клод левистрос 1908-2009. Французский этнолог, социолог, этнограф, философ и культуролог, создатель собственного научного направления в этнологии структурной антропологии и теории инцеста. Исследователь систем родства, мифологии и фольклора. Белые люди утверждали, что индейцы это те же животные, а индейцы в свою очередь подозревали что белые люди, скорее всего, боги. Оба суждения были одинаково невежественными, но осуждение индейцев, разумеется, было более достойным для представителей человеческого рода. А что, если уму предшествовало смирение?